с п о с о б н о г о п о т р я с т и все п р а в и т е л ь с т в а Западного мира. Спектр. Бульвар Хаусман тянется через т е р р и т о р и ю восьмого и девятого округов от Рюдюфабур Святого о л р е до о п е р ы очень длинный, очень скучный, но, ну, вероятно, самый солидный бульвар в Париже. Массивные, построенные на рубеже веков здания, щедро украшенные фигурным кирпичом или пниной, подделка под стиль второй империи — это родовые гнезда крупных делцов. ь Здесь расположены крупнейшие конторы из л и л и я л е о н а Бордо, Клермон-Серрана, больших шишек в области производства хлопка, искусственного шелка, угля, вина, стали и крупных с у д о в л а д е л ь ц е в Если встречаются среди них темные лошадки, прячущие за красивой вывеской отсутствие солидного капитала, то справедливости ради надо признать, такие бумажные магнаты.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 Скромно п о б л е с к и в а ю щ а я медная табличка на доме номер 136-биз извещает, что здесь размещается Фиркол, что означает Международное братство участников сопротивления. Если вас заинтересует эта организация, или потому что вы филантроп, или потому что вы чем-то ну, торгуете, например, к о н т о р с к о й мебелью.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 Что и неудивительно для любой конторы, где постоянно толкутся всякого рода чудаки и бездельники. Однако, если вы располагаете официальными п о л н о м о ч и я м и лицо человека за столом прояснится, и на нем появится почтительное выражение. Цели братства. О, мы существуем для того, м с е чтобы не угасли идеалы, которые получили большое распространение в минувшую войну. Среди членов всех групп сопротивления? Нет, мы все. Нет, мы ни к о и м образом не касаемся политики. Наши фонды. Они образуются из скромных пожертвований членов братства и некоторых частных лиц, которые разделяют наши взгляды. Да-да. Возможно, у вас есть родственник. Член группы сопротивления, которого вы разыскиваете, разумеется, месье. Имя? г а г о р Карлский. По последним данным, в июле.